тамара корнеева стажёр инквизиции как хорошо что я в советской стране живу вот родилась бы где нибудь в америке брр даже страшно такое представить перед войной мы в луге жили я хоть и малой тогда была с тридцать третьего года хорошо помню деревянные домики колонка на углу которой надо с ведром бегать чтобы дома умыться Улицы немощеные, грязь, фонарь лишь на перекрестке горит. Так Москва года сорок шестого, если по окраинам, очень похожа была. А теперь новые кварталы быстро растут. Белые пятиэтажные дома из панелей собирают. В квартирах не только электричество. Это само собой. Но и газ, горячая вода, ванна. На первом этаже место за витриной, под вот будущий магазин парикмахерскую, ателье. Посреди квартала школа, детский сад и в зелени все. Кому довелось ютиться в старом фонде, особенно после уплотнения, когда и эвакуированных подселяли, и тех, чьи дома разбомбило. По две, даже три семьи в одной комнате, углы с занавесками отгородив. Тот поймет, какая это радость, своя квартира, пусть и малогабаритна, но так нам не баллы устраивать» с газом и водопроводом. Карточки отменили уже. В магазинах, ну, не ананасы с шампанским, но хлеб, крупа, масло, сыр, колбаса докторская, рыба и селедка, картошка и другие овощи есть всегда. Цены снижают. Совершенно уже не надо думать, вот купить сегодня куру свежую или подождать ближе по лучке. Одеться? Ну, повезло мне, что я не только учусь, но и официально в Риме работаю. А значит, с ошейной машинкой обращаться умею, поскольку можно одежду покупать готовую. Но там и выбор фасонов небогатый, и качество ширпотреб, да и дорого все же. Ткани самые разные в продажу больше выбрасывают. Не проблема, хоть шелк достать, хоть сукно. Ну, а дешевого ситчика и сатина завались, только покупай шей. Многие так и делают». Правда, я сложно не умею с выточками и драпировками. Но что-нибудь простого кроя, как юбку солнца, сошью легко. Кстати, платье в солнце-клёш среди готовой одежды практически не бывает. А на улице не ходит, наверное, половина женщин. Значит, сами шьют, поскольку модная вещь. Туфли, шляпки, сумочки, перчатки. Вполне могу себе позволить. Даже зонтик купила складной самый модный, который в сумочку влезает, и не черный, а красивый, цветной. А главное, вот при царе было, что только благородные могли настоящее образование получить и высоко подняться в странах капитала, только если у тебя большие деньги есть, а в СССР десятилетка сейчас и вовсе бесплатная, раньше за старшие классы надо было платить. Так это было, потому что Гитлер на нас уже напасть готовился, и деньги в казне были нужны, чтобы армия наша была сильнее всех. За институт плата еще есть, но, во-первых, небольшая, во-вторых, существует множество льгот. Правда, тут мужчины в лучшем положении, по последнему закону от 1953 года. Им достаточно в армии отслужить, и в технических вузах учеба бесплатна а для девушек остается или после школы пару лет на производстве и лучше по тому же профилю что вуз тогда тоже бесплатно иначе лишь 50%. или выпустится с золотой медалью тоже половина скидка или вот как мы училища подобные на химовским суворовским а для девушек с валенцевским тоже привилегии дают я за академию не плачу и общежитие бесплатно Раньше в комнате на две койки жила со Светкой или иной. Теперь вот отдельную комнату дали. Год мне доучиться осталось. После должность получу, а там еще год-два и квартира может быть. Пусть мало говорить в новом районе, но все же лучше, чем общага. А совсем новые дома уже и с оранжереями строят. Не только по крыше, но и вдоль стены стекло. Это называется гидропоника. Объяснять мне сложно, но знаю, что так в магазине, который в том же доме, свежие овощи, зелень, клубника будут круглый год. А по рязанской ветке читала, есть уже целый поселок по новой технологии, геокупольный, и это даже не дачи, а жилые дома, по указу товарища Сталина, рабочим, служащим и тр для индивидуального строительства, выдавать суду на двухкомнатный жилой дом 10 тысяч рублей на 10 лет, на трехкомнатный 12 тысяч рублей на 12 лет, под 1% годовых. Правда, на работу в Москву на электричке ездить, но, в принципе, и не сильно дольше, чем на метро. Так к чему это я? А жизнь так стремительно к лучшему меняется. И представить, какой будет год 2000-й, Ну, просто дух захватывает, фантазии не хватает. Если сравнить с тем, что всего 10 лет назад было. В прошлом году я в Ленинград на Ту-104 летала. Всего один час, и уже в Пулково. А в 2000-м что будет? За то же время на ракетоплане от Москвы до Владивостока. Ой, я, наверное, уже старая буду, с палочки ходить. Так, может, и медицина что-нибудь такое откроет. Тем более есть и там такое, о чем наука пока еще не знает. Вот я вместе с сынной Баклановой к Бахадыру ходил на массаж. Так после того, как он мне во всем точкам постучал и помял, такое чувство, Инна сказала, словно моторесурс его организма отмотали назад на несколько лет. А ведь даже профессора пока не знают, как это работает. А сам Бахадыр лишь усмехается и говорит, «От Аллаха дар». А если это все же изучат и сделают такой аппарат, вот ты куда войдешь и после процедуры помолодеешь на год. И еще, и еще, вот посмотреть бы, что в девяносто первом году будет. Я слышала, как сама Анна Петровна говорила, даже бы до, а там быть спокойной. Американок и прочих францужинок мне даже жалко. Жизнь пустая, без цели, лишь по магазинам бегать и мужу обед подавать. Понятно, отчего они все на успокоительных сидят, здоровье свое травят. Вот так состарятся, и я слышал, у них принято престарелых родителей в дома богодельниц сдавать. А после их детки также сдадут их самих. Все у них крутится вокруг, зарабатывая не денег. А духовные где? Бедные люди. А у нас все от тебя зависит. «Учи, служи, и будут тебе и награды, и честь, и все к ним прилагаемое». Вот Анна Петровна нам говорила, что была она до войны простой студенткой из Ленинграда. А теперь к самому Сталину вхожа. В самом ЦК партии работает. А Лючия Смоленцева? Вместе с мужем Гитлера живым притащили, а после при Анне Петровне состояла в помощницах. Так нет сейчас войны». Вот что мне такое сделать, чтобы он на меня внимание обратил? Как он меня тогда на руках нес в санитарной машине? Когда вражин убрали, я ампулу с цианидом у него в воротнике схватила голой рукой и порезалась. А в крови? Это еще более верно смерть, чем проглотить. И вон меня к медикам хорошо в госпиталь быстро привезли откачали. Вот только он после на меня внимания обращает не больше, чем на всех прочих. А я так стараюсь, чтобы из всего нашего курса лучшей стать. Девчонки на танце или по парку пройтись, а я с книжками сижу. Или на тренировке выматываюсь так, что до койки еле доползаю. А результат-то все нет. Но не сдаваться. Вот Лючия рассказывала, как она добивалась, что сам товарищ Сталин на ее брак с Юрием Смоленцевым согласие дал. Дошла до самого Папы Римского, как раз перед тем, как он в Москву летел на переговоры. «Ну вот, и случай представился. Он на задании едет в Львов. Все сделаю, чтобы с ним вместе. А уж там, случая не упущу». Ретроспектива. Галицийская СССР. Тремя месяцами раньше. Январь 1955 года. Трудно бежать по снегу, но лыжи остались у лагеря где сейчас была смерть. Быстро семнело. В Карпатах дедцы умерли, как на севере. Но холод казался арктическим. У костра было теплее, когда они решили, выбрав место для привала и поставив палатку, расположиться на обед под открытым небом. В шестером в палатке было тесновато. Пройдено уже больше половины маршрута. Ничего неординарного не случилось. Сейчас поедим и спать. А с утра двинем дальше. Ели разогретую над огнем тушенку, картошку и позволили себе запить домашним вином для сугреву. Выстрелов было четыре или пять, наверное. Мишка Барков успел выпустить всю обойму. Карабин лежал с ним рядом, когда они все сидели у костра. Нет, еще не все. Галя уже сидела рядом с парнями на бревне в оттащенном костру. А Маруся из палатки выбиралась. Она же и закричала первой, да так, словно самого черта во увидела. Никто и не понял в первый миг, от чего А затем увидели тоже. Он, как и все остальные студенты Львовского политехнического Вышедшие в этот лыжный поход, раньше думали, что оборотни не бывают, и что вампиры, бурдалаки и прочие упыри — это поповские сказки прошлых веков. Реальность оказалась страшнее. Они не лезли из могил, они уже были здесь, внутри. И оставалось лишь бежать, не думая, что стало с остальными, катиться вниз по снежному склону, лишь бы куда подальше — Кажется, по карте там деревня была, в пятнадцати километрах к югу, если удастся туда дойти и при этом остаться человеком. Бандеровским собакам собачья смерть Опубликовано в газете «Правда» 26 февраля 1955 года пойманные и уничтожены убийцы группы львовских студентов 15 января, близ деревни Липовица, Ивано-Франковской области Бандой УПА были зверски убиты Шестеро студентов Львовского политехнического института совершающий зимний лыжный поход. Молодые люди, список фамилий, в возрасте от 19 до 26 лет, не были военнослужащими Советской Армии, МГБ или ОМОН. Они всего лишь совершали переход по маршруту. Когда они остановились на ночлег, бандеровские убийцы напали на них, не пощадили даже девушек. Оперативно-розыскными мероприятиями виновные в этом злодействе были установлены, В ходе спецоперации банда, насчитывая еще девять человек, вернее выродков фашистских уперей, была полностью уничтожена. И так будет с каждым, кому не нравится наша советская власть, кто предпочитает скрываться в вонючих схронах и совершать по ночам подлые вылазки, вместо того, чтобы честно трудиться во благо советского народа. Эти подлые твари прежде кричали на своей святой войне во имя украинского народа, забыв, что такого народа прежде никогда не существовало. В славные казацкие времена, воспеваемые идеологами так называемого украинства, раздел проходил не по национальности, а по вере. Православные называли себя русскими, ну а выбравшие католичество считались поляками. И Андрей сын Тараса, предавший свой народ сменив веру, стал для панов подлинно своим. Слово «украинцы» впервые появилось в польских документах XVI века, где им обозначали не народ, а вспомогательные отряды на службу панов, нанятые для усмирения недовольных крестьян, полный аналог полицаев при гитлеровских захватчиках. В дальнейшем идея украинства пребывала в забвении до конца XIX века. Мы помним, что даже православные в Австро-Венгерской империи в 1914 году за это заключаемые в концлагеря Терезин и Талергов себя называли не украинцами, а русинами. При том, что в Российской империи никогда не было такой категории украинцы, были малороссы, что гораздо более соответствует истине, поскольку и южные земли, современной области Одесска, Херсонска, николаевская заселялись приезжими из Центральной России. Тут можно хоть Гоголевского Чичикова вспомнить, который свои мертвые души якобы для вывода в Херсонскую губернию покупал. Конечно, это литературный персонаж, а сколько было таких, реальных? И Донбасс, современный Варшиловград, Донецк, Днепропетровск, во время промышленного подъема второй половины девятнадцатого века заселялись теми, кто на мове отродясь не говорил. Таким образом, сама идея о существовании некоего украинского народа, включающего в себя жителей Луганской и Тернополя, которые друг друга просто не поймут, заговори каждый на своем родном языке. это великая ложь, рожденная в австро-венгерской разведке, и после подхваченной польской дефензивой и фашистским гестапо. Она привлекает лишь тех, кто хочет стать царем украинским, а также врагов единого советского народа. Простые же люди на той же Тернопольщине относятся к бандитам ОУН с искренней ненавистью, помня, что от их рук гораздо больше погибло не русских колонизаторов, а своих же соотечественников, заподозренный в том, что ты зрадник. Пока народ един, он непобедим. Это хорошо понимал Гитлер. Это знакомый американским империалистам, сеющим ядовитые семена раздора в дружной советской семье. Им будет выгодно, если мы передеремся, выясняя, кто кого угонитал и кто кому должен. Но они сожрут нас в одиночке. Так же они когда-то истребили индейцев. Такими же методами белые джентльмены покоряли Африку, Индию, несли свет цивилизации отсталым народам, а после милостиво соглашались взять заботу о тех, кто уцелел, если они, конечно, не смеют бунтовать. В нашей стране была уготована та же участь, ведь не случайно же, как только в Европе заводился очередной великий завоеватель, то он тут же вспоминал о бесходных землях на Востоке. Просто мы оказались сильнее африканцев, и всем цивилизаторам не по зубам. Но времена меняются, и даже народы бывших колоний сбрасывают колониальное ярмо. Мы знаем о героической войне народа Вьетнама против французских, а теперь американских агрессоров. Тем более, эта политика не может принести нашему врагу успех против СССР. Но каждая наша слабость... Это наша лишняя кровь, более дорога цена победы, и потому актуальны слова. Люди, будьте бдительны. Ну, а тварь из хронов, подобный бешеным псам, у них нет ни будущего, ни самого права на жизнь. И мы их всех уничтожим. Показания свидетеля Степанюк Алексей Сидорович Кто-то с бутылкой отдыхать любит. Или в домино, или в шашке во дворе. Ну, а мне на природе больше нравится. И для здоровья полезно. Тем более, что это и начальство одобряет. Суббота обычно день короткий, с девяти до двух. Ну, а в поход могут и отпустить, если Аврала на работе нет. Так январь же, начало и года, и кварталы, и компания хорошая. Мужики за тридцать, не пацаны уже, но крепкие все. И воевали, так что есть что вспомнить. В тот раз мы еще в пятницу вечером собрались, чтобы на поезд успеть. От Львова до города со смешным названием «Выгода». Прибыли еще затемно в пять утра. В вагоне выспаться успели. Выгрузились, телефон нашли. Как положено, позвонили диспетчеру. Доложились, так и так. Поскольку положено и войной нас сбито, штаб должен знать, где ты и в каком состоянии. Тем более, что этот диспетчер для походников очень полезный человек, и местное описание поездов или автобусов подскажет. Не может даже в крайнем случае договориться, чтобы нам транспорт выслали, или какую-то другую помощь оказать при нужде. И опять же, связь с местными властями, да мало ли что возникнет непредвиденного». Слышал, что в дальние выходы, например, на Урал, куда не на пару дней, а на неделю-две, даже весь отпуск идешь. Группам даже рацию выдают. но ну, а нам, не неполные двое суток, 45 километров на лыжах и деревни на пути. Тем более, что мы были тут уже прошлым летом. Так в годной и почти той же компании. Так что резво на лыжах бежали и зорко смотрели по сторонам. И чего смотрели? Так где-то, может быть, походники это, просто туристы, а у нас тут и бандеровцы, хотя давно уже о них ничего не слышно. И граница недалеко. Поэтому мы числимся по линии даже не до СААФ, а военкомата, вроде резервного подразделения. Слышал, что до войны так еще в начале 30-х готовили будущих партизан. харам такие выходы засчитываются в срок военных сборов. Неужели товарищ Сталин считает, что война с американским империализмом будет на нашей территории? И, что более вероятно, как начнется, то всякие бандочки полезут в немереном числе, а армия будет за океаном занята. Ну, наверху виднее. Нам же все по уставу, идем боевым порядком, двое впереди в отрыве, головной дозор, затем четверо и двое замыкает. Одеты все единообразно, по-военному. Ватные костюмы, крытые белым оружием. Карабины СКС резервистам АК не положены. У Витки Подсельцева Мосинка, но с оптикой. В мешках запреченных провизия. А вот палатки не было. Мы по плану должны были в деревне Ясень заночевать. Ну а дальше в селе Росельно нас машина подберет. И в Ивано-Франковск уже переименован. Раньше был Станислав. Там на поезд и домой. Полуночи на понедельник уже во Львове будем. В селе Суходолье зашли в сельсовет, отзвонились диспетчеру и получили задание. Студенты на связь не выходят. В отличие от нас, полувоенных, есть во Львове с прошлого года и туристы обычные. В основном студенты при университете, при политехе. Ходят в каникулы, январь, и еще лето, и на более долгий срок. Им к выходным привязываться не надо. Хотя и нас тоже, как положено, мобилизуют день, неделю, строй, каждый год. Но в году прошлом, например, мы также командой по лесу бегали, а они ногу тянули на плацу. Тот же отпуск на природе вышел в дополнение к обычному. Студенты, вообще-то, народ очень недисциплинированный, Могут и от маршрут отклониться и срок не выдержать. Диспетчер говорит. Вы лагерь проверьте. Они должны были встать на ночевку. Указывают координаты по карте. И не доложились. А у них в группе должна быть рация. политехнический Радиолюбители. Еще и затем шли, чтобы аппаратуру испытать. И на вызовы не отвечают. Так может у них просто поломалась самоделка? — Но вы-то пройдите, осмотрите лагерь, были ли они в том месте, давно ушли и куда. — Хорошо, но вы доложите нашему начальству, что мы, возможно, задержимся и на работу к утру понедельника не успеем. — Координаты от тела где мы, километров тридцать. Но по лесу и пересеченной местности большая разница с равниной. — Так что вышли мы туда... Лишь сейчас сам к трем пополудник. Не доходя до места, на склоне разглядели, вроде тело лежит. Винокрю глянули. Точно! И еще следы на снегу. В лес уходят. Мы тут развернулись. Цепь. Причем Витька с Саней и Грушиным заняли позицию за камнями. Нас прикрывать, поскольку тактически было похоже, что люди убегали от лагеря, который по карте должен быть наверху а по ним били снайперским огнем. Сначала прошли по среду вправо, в лес, и под елью нашли мертвого парня. на одном свитере, без бушлата, рюкзака и лыж. Рядом пистолет ТТ валяться, гильзы восемь штук. И голова пулей разнесена. Похоже, парнишка отстреливался от кого-то. Всю обойму выпустил, но последний патрон себе но чужих следов вокруг не было не тронутый снег с кем он тут так отчаянно воевал тело на склоне девушка так же легко одета видимых ран нет крови тоже не видно и страх на лице застыл но опять же чужих следов человека или крупного зверя не наблюдаем вверх поднимаемся как к немецкому блиндажу оружие наготове Вверху, на расчищенном месте, палатка, погасший костер и еще тела. Двое с пулевыми в грудь, гильзы по другую сторону костра лежат. Там же брошенный Мосинский карабин, без патронов. Возле палатки девушка на мертвом лице такой ужас, что нам, бывалым и воевавшим мужикам, стало не по себе. Шестого нашли последним, когда уже после окрестности осматривали. Там обрыв был, он с него и сорвался на камни. А в лагере такое впечатление, ничего не взято. Лыжи, все шесть пар, продукты и, главная рация. Аппарат нестандартный, армейский, но мы общими усилиями сумели разобраться, как включить. И нужно волну поймать. Раньше у диспетчера на всякий случай частоту и позывные спросили. И доложили, как есть. «Нам приказ». Оставаться на месте, все беречь ничего не трогать. Ну а как тут не трогать, если, судя по всему, нам тут ночевать придется? А палатка? Вот она, одна. Однако на ночь остаться не пришлось. Час с лишним прошел, темнеть уже начало, как прилетел Ми-4. Мы площадку для посадки уже нашли, зеленой ракеты место указали. Из вертолета целый взвод вываливаться... И погранцы, и какой-то капитан, кто сразу стал командовать. Ну, а нас напротив погрузили, а как на базу доставили, где-то возле Франковска. ты да еще долго мурыжили, заставляя вспоминать то, что видел. В воскресенье лишь отпустили, и даже транспортцы дали. Грузовик ЗИС-151 под брезентом. Прямо до Львова ее отвезли, до дверей военкомата, где мы оружие и остальное... Казенное имущество должны были сдать. Ну, а дальше в общежитие. И тут я полбутылок сразу принял, поскольку эти ребята и девчата из памяти, но ну, не идут. Бандеровцы виноваты. Ну, во-первых, места там были совершенно не их. Там в деревнях вокруг переселенцы хорваты, которые ауновцев ненавидят Алюта. И стакнуться с ними не могут никак а это известно что где население против там никакие лесные выжить не могут даже если сидел десяток бандитов в двадти километрах отсюда с чего им земной тащиться туда где им никто и корки хлеба не даст там в каждой деревне по сотне мужиков вооруженных не хуже и с боевым опытом не только отобьются но ищи и гнать травить будут как волков И пограничников наведут. да во-вторых, бандеровцам жрать надо. А в схронах зимой даже лучше для АУН времена было не сыто. Ну а сейчас, когда никто им налог не платит, вообще голод. Слышал я тут в марте-апреле сорок шестого Целые банды просто дохли, когда наши блокаду ставили, чтобы из и в лес никому. И чтобы голодные бандиты у ребят тушенку не взяли. Да быть такого не могло. Выгребли бы все до последней крошки, и оружие бы, наверное, тоже унесли. А рацию, ладно, не взяли, но даже не разбили. Дальше. Вот вы, диверсант, вам надо с гарантией уничтожить вражеский пост. Я бы сначала выбрал Лешку, откуда все просматривалось и простреливалось, ну, чтобы наблюдать и прикрыть огнем. А с наступлением ночи, как все уснут, всех бы взяли в ножи. Даже если бы был один караульный, это куда надежнее, чем нападать, когда студенты еще обедали. Двоих застрелили, один с обрыва свалился, убегая, то есть сразу его положить не сумели. У девушки в палатке вообще никаких ран нет, ни пулевых, ни ножевых, ни следа удавки на горле. Двое по склону убегали и не было следов, что за ними кто-то гнался. Парнишка в лесу. Ну, наверное, нервы от страха сдали. Совсем ночь. Кругом враги мерещатся. Вот и не выдержал. А возле лагеря. Тут ручаться не могу. Да ветер поднялся. Поземку мело. Но кажется мне, что если бы банда в девять рыл подходила, она бы гораздо больше следов на снегу оставила. И я бы заметил. не если бандита было девять... Они бы там всех на месте положили, никто не сумел бы убежать. Так что не чисто что-то с этим делом. Конечно, на бандерцев списать удобнее всем, тем более, что их всех там поймали и в расход. Но если там еще какие-то гады есть, они же и других так завтра могут». Валентин Кунцевич Американский патриотический пин-ап. Поскольку мы инквизиция, за пропаганду ответственный то образцы получаем. Запомнилась мне картинка, как десять полуголых красоток, вооруженных винтовками и мачете, на бамбуковых носилках тащат крутого американского парня с перевязанной ногой. По антуражу Филиппины. Вторая мировая. У американца к ноге вместо лупка привязан японский меч в ножнах, а в руках шприц, автомат М3, и растительность вокруг похожая. Ну, а я всего лишь сижу в купе скорого поезда Москва-Прага. В попутчицах у меня три прекрасные дамы из Рима, Тамара, Вика, Варя. Ехать нам до Львова три ночи два дня» хотя тянет нас уже не паровоз, а тепловоз, которому на узловых станциях водой заправляться не надо. И мягкий вагон вполне комфортный, даже в сравнении с тем, что будет в 21 веке. Вся разница, что пластмассы в отделке нет, лишь дерево, кожа, металл. Едем разбираться с гибелью львовских студентов, хотя официально объявили, что бандеровцы виноваты. Нам с самого начала было понятно, что версия дохла. Нет, сегодня даже в Галиции активной бандеровщины. Сломали мы ее, главный хребет. Страх. Если раньше всем было известно, сдашь властям кого-то из леса, ночью обязательно придут за тобой и твоей семьей, то сейчас тех, кто сигнализирует в органы, уже не трогат никто. А лишь крестятся. Слава богу, что не за мной. Подавляющее большинство уцелевших хероев сала по хатам сидят, притворяясь ветошью, и на собраниях громче всех кричат «За Сталина! За коммунизм!». До того дошло, что у наших там негласная практика. Если кто-то из мирных сельчан так старается, что даже синюю тряпку рядом с желтой сушиться не повесит, ну а личных счетов к ООН у него нет, то копнуть такого поглубже, И не ошибешься, по пятьдесят восьмой статье УК, в зависимости от тяжести содеянного, от восьми до четвертака или даже высшей. В лесных схронах прячутся лишь самые отпетые, кому некуда идти. Такую память у себя оставили, что свои же селяне тотчас сдадут, а то и сами прикопают. Та банта, которую за студентов виноватые назначили, как раз к их числу и принадлежала. Сидела в двадцати шести километрах к юго-востоку от места преступления. Ну, значит, и больше некому. Двоих взяли живыми. На допросах они категорически отрицали, что и ГОП-компания к этому делу причастна. Да кто им поверит? Записали в следственном деле, раскаяться и признать вину отказались. И исполнили уже с сволочей. Вот только непонятки не исчезли. Прежде всего, там не Бандеровская территория. В тех самых местах Юрка Смоленцев геройствовал в августе и сентябре 44-го, уже после победы. Деревни были самые упашные и потому выселены поголовно, кто жив остался после спецопераций. И не надо никого жалеть, стреляли там в наших из каждого двора, не из-за всего, включая фауст-патроны. А после с 47 по 49-й там в районе компактно поселили эмигрантов-хорватов. В Югославии сербы и хорваты это почти аналог, как у нас русские и украинцы. Родственные славянские народы, даже язык один сербо-хорватский. Но хорваты-католики, и проживая в Австро-Венгерской империи, издавна считали себя более культурной и европейской нацией, чем сербы. Ну а православные сербы, будучи более многочисленными, так веками мечтали, чтобы от моря и до моря собрать под своим главенством все балканские народы, подобно тому, как русские цари, привести под свою руку всех братушек-славян, получив, наконец, независимость, между прочим, кровью русских солдат, оплаченную в 1878 году. И, не сомневаясь, в своем микроимперском праве сербы всего через семь лет устроили войнушку с Болгарией. Не за спора, кто в балканском курятнике самый крутой петух. Проиграли в треском. Наконец, по итогам Первой мировой оказались в единой Югославии, формально титульной нации. И бойтесь своих мечтаний, ибо они могут звыться. Песа нашла на камень. Так как вошедшие с ними в одно государство хорваты мечтали о том же самом, как я уже сказал, сами считая себя более развитыми, чем неотесанные мужланы сербы. В итоге, как писал один белый эмигрант про довоенную Югославию, в этом так называемом Едином Королевстве Южных Славян на деле принижаются и ущемляются сербство и расцветает хорватство которые добровольные уступки и самоограничения сербов ради славянского братства и единства воспринимают как слабость и свою победу предъявляя требования новых привилегий за сербский счет у хорватов внутри страны и так была полная свобода в плане языка и культуры но они требовали для себя неравноправие а особого положения чтобы давать в общий котел страны как можно меньше В идеале совсем ничего, а получать оттуда как можно больше за счет всех прочих, и особенно сербов. Вторая мировая война эти противоречия многократно усугубила. С точки зрения сербов, именно хорватское предательство в 1941 году было главной причиной столь стремительного разгрома Югославии. Хотя на деле и само неподготовленное к войне югославское правительство Было виновато не меньше. Но кто же будет обвинять самих себя? Когда хорваты отказывались стрелять в друзей германцев, массово дезертировали и даже переходили на сторону врага целыми полками, поскольку, по крайней мере, в самом начале, видели в немцах союзников. Да и после банды хорватских усташей резали сербов с таким зверством, что даже немецкие каратери считали за чрезмерную жестокость. А после войны в мире рассвета, притита который называл себя хорватом, хорваты фактически добились того, чего хотели, что и породило все дальнейшие проблемы в Югославии, а впоследствии ее распад. Но у нас в Белграде сидит Ранкович, сербский националист, который никаких привилегий хорватам или кому-либо еще давать не намерен. С одной стороны, это хорошо, поскольку нет никаких самостейно-югославских игр, наличествует твердое следование генеральной линии Сталина, в том числе и благодаря присутствию в Югославии наших войск, которые в этой версии истории не были выведены в СССР после победы. С другой же По внутри югославской политике творится такое, что просто слов нет. Хотя и для самих сербов лучше, конечно, решить эти проблемы сейчас, чем покупать мнимое спокойствие уступками, которые впоследствии приведут к куда худшему. Здесь, в Македонию, забрала к себе Болгария, за исключением небольшого куска на северо-западе, где язык населения больше похож на сербский, чем на болгарский после проведения референдума, на котором большинство населения высказалось за то, чтобы остаться под властью Софии. Западная окраина Словении, три глав Копер, Постойно, вместе с Истрицей, соседними островами црес Паг и другими помельче, Фюме на стыке грани Словении, Хорватии и городом Зара на побережье Далмации, которые до войны принадлежали Италии. Так у нее и остались. Мусульмане, албанцы и боснийцы пока сидят тихо, поскольку Ранкович разрешил вернуться в Косово всем ушедшим оттуда во время войны сербцем беженцам где еще и расстрелял всех албанских и боснийских фашистов и немецких прихвостней, чего не решился или не захотел сделать Тита. Так что... Албанцев в Косово сейчас не большинство. Этот край не получил автономии, оставшись обычной областью Сербии. Не можно надеяться, что не случится той войны, которая произошла из-за него в иной истории. Босния и Герцоговина вообще не получила статус республики. Ее территория была поделена между Сербией, Черногорией и Хорватией в зависимости от преобладающего населения в различных местах. Кроме того, Сербия еще и от Хорватии отрезала кусок земли, населенной именно сербами, в нашей истории известный как «Сербская крайна». И еще Далмация стала самостоятельной частью Югославии, поскольку в Белграде объявили, что долматы никогда не жили с хорватами в одном государстве, их язык серьезно отличается от хорватского, И в культуре у них больше общего с Италией, чем с Загребом. Хорватия получила взамен огрызок, оставшийся от Словении, став хорвата Словенией. Так что формально все по справедливости. Да только хорваты так не считает И если в городах еще какой-то порядок, то в горной провинции творится полный беспредел. Впрочем, к включенным в Хорвату Словению мусульманам-боснякам хорваты относятся не лучше, как и к словенцам, с которыми идет яростная грызня на тему, кто из них более культурный европейцы и кто должен быть главным в Загребе. В итоге, в 1946-м Старин предложил Ранковичу, что СССР может принять хорватских колонистов на добровольное слове Причем... С самого начала местом расселения предполагалась Галиция, куда было полезно добавить чужеродный для бандеровцев и вполне боеспособный элемент. Тем более, что по легенде, именно Северные Карпаты были исконной родиной хорватского народа, в отличие от украинцев, также добровольно возвращающихся в СССР из Польши. В индивидуальном порядке – и расселяем их в Сибири без мест компактного проживания. Хорваты ехали организованно, селились вместе и даже свое оружие имели. И сразу насмерть сцепились с бандеровцами, найдя, что воевать за свои дома, имея за спиной лояльное к себе государство. Это совсем другое дело, чем воевать с теми, кого правящая власть негласно поддерживает. К текущему году... Вышли из этой войны безусловными победителями, хотя и понесли некоторые потери. Конечно, бывшие усташи — это тот еще контингент и особых иллюзий насчет их бескорыстной любви к славянскому братству. Лично я не испытываю. Совершенно. Однако же факт, что до всего момента не отмечено ни одного случая их нелояльности. На нашей территории — к СССРу и советским гражданам. Не в том положении гости, чтобы против хозяев играть. И даже если бы нашлись больные на голову, жаждущие подвигов на большой дороге, и бы свои односельчане тут же укоротили но избежание собственных проблем. И верно сказано, что бандеровцам в хорватском районе делать абсолютно нечего. Герои сала туда – и в лучшие для них времена меньше, чем сотни не совались, поскольку пойманных хауновцев хорваты в лучших традициях некоего Дракулы сажали на коле вдоль дороги в назидании тем, кто придет умстить. А когда МГБ высказало озабоченность насчет оперативной информации, то хорваты стали пленных куда надо сдавать, да однако часто в некомплектном виде язык на месте для допроса горен. ну а пальцы уши то что между ног а иногда и сами руки с ногами уже без дадбности ну дикие горцы простой народ это у них кажется было прежде что если кого то хотели административно наказать то просто оружие изымали и наказанный выйти не смел из дома поскольку показаться на людях без ружья Сабли и кинжала для него было, как для нас, без штанов. Может, какая-то неучтенная банда затесалась. Так следственное дело в Москву прислали уже. Во-первых, экспертизы установлены. Степан Аксенов, которого в лесу нашли, застрелился из своего пистолета. Причем у него в кармане остался полный запасной магазин и никаких других гильз равно как и следов пуль на деревьях, не найдено. На склоне Галина Бескровная умерла от переохлаждения. Пулевых и огнестрельных ранений нет, а вот нога вывихнута. Вполне возможно, когда бежишь в панике, не разбирая дороги. Мария Кузьменко умерла от сердечного приступа, вероятно, вызванного сильным испугом. Барков Михаил, падение с высоты... И только у Кирилла Корсунина и Олеся Купавы пулевые. Во-вторых, все пули, извлеченные из тела в лагере, равно как и гильзы, обнаружены там же. От карабина, найденного там же и числящегося за Барковым, по номеру оружия сверяли. И никаких других пулей гильзы нет. В-третьих, на карабине отпечатки пальцев одного Баркова. В-четвертых, в карманах... Корсунина и Кузьменко было личное оружие, соответственно, парабеллум и наган, которым никто из перечисленных граждан не воспользовался. В-пятых, в крови погибших никаких известных ядов не обнаружено. Есть алкоголь в малом количестве, у костра найдена пустая фляга с запахом вина. Литр на шестерых, да еще зимой, э, это несерьезно. Что из всего следует? Выходит, что стрелял один Барков по своим товарищам. Двоих положил насмерть сразу. Пулевых ранений — два у Корсунина и одно у Купавы. А Аксенов с Бескровной бросились бежать. Барков им вслед стрелять не пытался, хотя запасные обоймы при нем были. А бросив карабин, тоже побежал, не заметив обрыва. И не было там больше никого. Все свидетели из группы Степанюка единодушны. Не видели они на снегу чужих следов, ведущих к лагерю и от него. на следы тех, кто бежал и погиб, остались. Значит, метели и снегопада не было. Метеостанция подтверждает. Отчего львовские товарищи таких же выводов не сделали? Тем нет, что-то скрывает лазарева пач с федоровым говорилафе который все еще первый секретарь в Галицко-Волынской ссср получил ответ анна петровна дорогая я лично павлова вал отца михаила баркова сорок третьего года знаю он не в моем соединении но у соседей у карасела воевал проверенный человек без всякой гнили я за него ручаюсь сейчас по сыну убиваться искренне. один он у него был вот мы у себя с товарищами и посвящавшись решили чем признать что положительный советский студент ни в чем плохом до сегодня не замеченный и вдруг ряхнулся друзей пострелял лучше вписать бандеровцев виноватыми тем более они как раз под раздачу подвернулись ребят жалко Но их уже все равно не вернуть, пусть уж так и останется. Дело закрыто и в архив? Так непонятки остались. Чтобы молодой парень, за которым никаких признаков сумасшествия раньше не видели, и вот так вдруг с крышей поехал. Психика, конечно, дело темное. Как положено, экспертное заключение у медиков запрашивали. И ответ пришел если воду из него отжать теоретически и с крайне малой вероятностью но такое возможно ладно допустим он свихнулся двоих застрелил и сам после обрыва а остальные трое от чегого умерли мария кузьменко перепугалась за смерти но и у остальных согласно протоколу на лицах застыл страх А они вовсе не домашние, мальчики и девочки, хотя уже и не из поколения, ну, кроме Корсунина, который 1926 года рождения и даже медаль за Маньчжурию имел. Но нелегкой, после военной жизни тертой достаточно. Не должны были просто так пугаться, без серьезной причины. Перепились до белой горячки, не подходит если найдено всего одна пустая фляга причем согласно заключению даже не водка а домашнее вино куда меньшей крепости ну а аксенов от кого отстреливался в пустом лесу до последнего патрона который себе чтобы не даться живым причем так напугался что про запасной магазин забыл или не имел времени его из кармана достать потому что кто то или что то уже совсем рядом Так не верю я в чертей, пришельцев и всяких там чукобаров. По крайней мере, пока сам не увижу, и магазин из АК в них не разрежу, чтобы убедиться в их потусторонней сущности. Валентин Георгиевич, — нарушат мои мысли Тамара медовым голоском, — а вы мне покажете, как эту игрушку собирать? Вот традиция. Когда из оперативных соображений тебе в нашей конторе документы меняют, то имя могут оставить прежнее, как привычно, и на случай, если знакомого встретишь, а он тебя окликнет. На фамилии и отчество сейчас, к примеру, я Кудрин, Аня Кунцевич и Георгиевич, хотя прежде Сергеевичем ходил. игру же, которая Тамару заинтересовала, в этом мире называется «Русский кубик» поскольку венгеру Эрне Рубику здесь пока всего 11 лет. Между прочим, запатентовано и не только в СССР продается, перенося какие-то деньги в нашу казну. В той жизни я к этому предмету был равнодушен, а тут купил в киоске на работе, уже после того, как Маша погибла. И как-то привык крутить в режиме «сижу, размышляю, на скорость собирать не умею». Есть такие уникумы, кто видит расклад граней целиком и быстро-быстро. Пяток быстро. приемов — все на месте. Ну, а я могу лишь раздельно, по слоям. Сначала верхний — это просто, затем средний. Ну, тут приемы, как крутить, чтобы часть встала на место. Каждая из четырех на ребре. С серединами граней проще, вот так. С нижним слоем дольше всего». — Сначала ставим угловые, вот эти два рядом, затем подгоняем остальные два. Теперь меняем их ориентацию, для этого надо вот так, так и так, и по ребрам нижней грани. — Здорово! — воскликнула Тамара с таким видом, словно я, как джин из сказки, явил ей бриллиант из пустой руки. — А меня научите, Валентин Георгиевич? — Да смотри, не жалко. Только я эти приемы записать не умею. А лишь нашел, что крутить надо так и так. Руки запомнили. Давай теперь ты, а я свои ладони поверх твоих положу. Направлять буду. И не чувствую к тебе абсолютно ничего. Вот даже к шалаве Маруське, убивице, которой я ради формальности по закону положенной предлагал добровольное согласие на замену высшей меры, участием, в опасных медицинских исследованиях. И ведь ни лица, ни фигуры у нее нет в сравнении с пантерочками. Однако же хорошо, что я тогда сидел и за столом, а то бы даже конвой ухмылялся, увидев изменения в моем организме. Понятно, от отчего Алешенька ради тебя на все был готов. Особенно, если с девушками до того у него не было вообще. И нет тут никакой мистики. Бесконечно далекой жизни в двадцать первом веке довелось мне пересеться с одним, называвшим себя экстрасенсом. Не таким, как наш знаменитый Бахадыр из Самарканда, но тот тоже что-то умел и рассказывал про биополе и чакры, узлы этого поля в нашем теле, их семь, по вертикали, вдоль позвоночника и шестая, что ниже пупка. Как раз за репродуктивную функцию отвечает. Если она у кого-то очень сильная, то даже на расстоянии, как магнит, заводит в резонанс такую же чакру у другого человека. И выходит эффект Казановы. Мимо пройдешь, а дамы уже в обморок готовы. У них там все уже горит. Или же про ферромоны. Слышал, с таким же действием. Не знаю, что правильно. Аналогично и у бабы, вот любопытно, у Маруськи до какого момента это сохранится, когда она от лучевки будет помирать. Ну а с Тамарой у меня реакции полный ноль, хотя рядом сидим и почти что в обнимку. Она боком и бедром ко мне прижалась. Даже Вике с Варей, сидевшим напротив, смешно. Вижу, они едва сдерживаются» вот что за порядок в гостиницу разнополых советских граждан не членов одной семьи ни за что не поселят но ну, в купе вагона на несколько суток пожалуйста по уму надо было девушкам целую купе забронировать но я был соседям так поезд весь забит мест ни одного нет